Глава 15 Далёкие края. Часть 3 Мужчина в костюме внимательно смотрел на Артура сквозь туман, скрывающий лицо. «А я не... не хотел бы повторять всё то, что ты и сам наверняка знаешь. Сказки, байки и страшилки». В голосе Анетика прорезалось веселье. «Да, пожалуй, не стоит. Я в избытке наслушался этого за свою жизнь. Но есть и другая правда. Очень неудобная для современного мира». «Какая?» — нахмурился молодой человек. Туман окликнул индусов, бросил им несколько слов на хинди, и они тут же принялись разбивать лагерь. Анетику принесли складной стул. Такой же выдали Артуру, и они сели напротив друг друга. Я встал рядом, приготовившись слушать. «Кажется, сейчас будет что-то интересное. Что-то, что я точно не смог бы отрыть самостоятельно, по крайней мере, в ближайшее время. Ха. Интересно, зачем этот некромант показывает мне все это? Неужели вербует?» «Пожиратели», — начал Туман Аликий, «это не просто магия. Мы первые. Самые первые. Те, кто стоял у истоков магии, кто обуздал ее» кто правил миром, когда остальные еще боялись огня. Мы были богами для людей, царями для магов и целых народов, но... Время... Время меняет все. Его голос звучал спокойно, однако в нем чувствовалась тяжесть веков. Словно Анетик говорил не только от своего имени, но и от имени всех, кто был до него. Он сделал паузу, словно давая Артуру осмыслить сказанное, а затем продолжил. Первые государства древнего мира были основаны именно пожирателями. Месопотамия, Древний Египет и Индия. Он обвел джунгли рукой. И, как ты видишь, здесь все осталось именно так, как было раньше. Даже египетская деспотия хоть и старается казаться цивилизованным государством. — Хочешь сказать, ей тоже правят пожиратели? — ошеломленно перебил собеседник Артур. — Но это... «Это невозможно, мы бы знали!» «Мы?» — веселым тоном спросил Туман Аликий. «Кто мы? Знаешь ли ты хоть о каких-то пожирателях в Империи?» «Нет». «То-то и оно. В египетской диспотии все чинно и спокойно. Насколько это укладывается в рамки такого правления, но... Культы, тайные ордена, отдельные личности, которые занимают высокие должности...» Все это существует, и знают об этом лишь избранные. Невероятно, то есть вся магия, все магии нашего мира произошли от пожирателей? Именно. У пожирателей рождались дети, но большая их часть уже не была такой, как их родители. Они могли управлять одной, двумя, тремя ветвями магии, но не всеми. И уж тем более далеко не каждый потомок истинных пожирателей владел способностями своих предков. С каждым поколением нас становилось все меньше и меньше, а обычных, усеченных магов — больше. Знаешь, что происходит, когда слабые начинают бояться сильных? Они объединяются. — Верно, — кивнул Анетик. — Истинные пожиратели — первые из первых жили куда дольше своих детей. Они правили очень долго, но со временем их начали бояться, завидовать, ненавидеть. Даже те из нас, кто не делал ничего плохого, кто помогал, защищал, строил, стали жертвами человеческой злобы и зависти. Нас стали изгонять, убивать, предавать, охотиться, как на зверей потому что никто не хотел, чтобы маги, способные поглощать чужие силы, правили миром. Дети пошли против родителей. Сыновья стали убивать отцов, а дочери — матерей. Но, произнес Артур, об этом ничего не сказано в учебниках истории. Само собой. Потому что ее пишут победители. И как же пожиратели выжили? Мы просто научились прятаться. В голосе тумана Ликова проскользнул холодный металл и злость. «И ждать». Голоса приглушились. Краски померкли, и туман снова охватил окружающий мир. И снова картинка поменялась. Мы вновь шли через джунгли. Они снова пульсировали жизнью. Влажный воздух был наполнен криками птиц и шелестом листьев. Вокруг висел сладковатый запах, и даже я, бестелесный наблюдатель, ощущал, насколько тут жарко. Внезапно тишину разорвал низкий рык. Индусы заголосили и бросились назад. Зелень сперва заколыхалась, и на небольшую поляну, окруженную здоровенными вековыми деревьями, опутанными лианами, выпрыгнуло существо. Оно напоминало гибрид пантеры и скорпиона. Огромное, метра четыре длиной тела, покрытое черной шерстью, оскаленная кошачья морда и хвост, увенчанный ядовитым жалом. Глаза монстра горели магическим светом. Артур инстинктивно отпрыгнул назад, но Анетик даже не дрогнул. В тот момент, когда тварь прыгнула и оказалась в воздухе, он лишь поднял руку, и пространство вокруг монстра исказилось. Существо замерло, попав в ловушку невидимых сил, а затем из него начала вытекать энергия. Из каждой поры она вырывалась наружу бурным зелёным потоком, закрутилась в воздухе и, повинуясь легкому движению пальцев Туманаликова, впиталась в его ладонь. Иссушенный до состояния мумии монстр упал на влажную землю. Все вокруг заволокло туманом, и мы перенеслись в другое место. Это гиблое болото с зеленоватой дымкой. Один из насильщиков висел в воздухе и кричал обвитой здоровенными червями, которые сосали из него кровь. Еще двое индусов метались по неровным островкам зыбкой почвы меж преследующих их облаков магического газа. анетик в покрытом грязью костюме с шестом в руках уверенно приблизился к ним. Взмах руки и одно из облаков схлопнулось. Еще взмах, и два других впитались в ладонь Туманоликова. Артур молча наблюдал за ним. Снова туман. Джунгли оказались поглощены глубокой темной ночью. Анетик и Артур сидели у костра. Индусы спали на расстеленных одеялах. Их осталось трое. По уцелевшему глазу Артура я видел, что он хочет что-то спросить, и через несколько минут, собравшись с духом, он все же это сделал. «Анетик, мы бродим по этим дебрям уже больше недели. Скажи, куда мы идем?» «У меня есть дело. Могу ли я узнать поточнее?» Я видел, что Артур боится. Видел, что его по-прежнему беспокоит компания, в которой он оказался. «Почему тебя это заинтересовало?» «Только сейчас?» — спросил Томан «Потому что...» — Артур сглотнул. «Я чувствую, что мы идем не к людям, а от них». «Это верно. Позволь задать еще вопрос». «Валяй». «Зачем я тебе нужен? Чтобы осушить? Забрать силы, если возникнет нужда?» Анетик тихо рассмеялся. «Так поступает только вампир, Артур. А я...» «Не настолько прост. Но я ведь уже говорил тебе, что пожиратель — не обязательно монстр, который ищет, чтобы поглотить. Мы можем быть обычными людьми. Доброжелательными. Честными. Ха, ладно, не совсем честными. Сам понимаешь, обстоятельства нашего существования диктуют определенные правила, но мысль ты понял». Некоторые из тех, о ком в Златограде рассказывают на лекциях по истории магии, были пожирателями, и уж о них бы ты никогда не подумал так, как обо мне сейчас. «Например?» — заинтересовался Артур. «Например, Афанасий Никитин. Купец и путешественник, который первым из России добрался до Индии?» — изумился Артур. «Он тоже был пожирателем? Тот самый, что написал «Хождение за три моря?» «Именно он». — кивнул Анетик. — Более того, его экспедиция была лишь прикрытием истинной цели. Он отправился в Индию, чтобы отыскать наследие наших предков. Тех самых. Первых пожирателей. — И что это за наследие? — Ты задаешь много вопросов. Мне это нравится. Туман помолчал какое-то время и продолжил. — Когда пожиратели древности поняли, что им не устоять против новых поколений магов, Они устроили себе тайные логовище. Никитин отыскал одно из этих логовищ. Древний храм, хранящий наше наследие и спрятанный в глубине индийских джунглей. Так глубоко и так искусно, что даже местные шахи не нашли его за многие столетия. И что... Что в этом храме такого особенного? Зачем он был нужен Никитину и зачем он нужен тебе? Что там хранится? Оружие? «Неизвестное заклинание, знания сила?» «Полагаю, всего понемногу», — весело отозвался Анетик. «Но меня интересует кое-что конкретное». Над костром вновь повисло молчание. Я ждал, что кто-то из собеседников заговорит первым, потому что сейчас я услышала о пожирателях больше, чем за все проведенное на Земле время, и страсть, как хотел узнать еще что-нибудь. Артур не выдержал первым. «Расскажи мне, что ты ищешь?» Способ дарить силу своим... соратникам. Что это значит? Это значит, что Никитин, разобравшись с устройством храма и используя свои способности пожирателя, усилил своих побратимов. Подарил им по одному, два, три новых направления магии и сразу развитых до высоких пределов. Сделал из простых магов, сильнейших колдунов того времени, Большинство из них впоследствии заняли высокие государственные должности и обрели власть, которую никогда бы не получили без его... подарка. И ты... Я уверен, что смогу повторить это. Так вот зачем я тебе... Так вот для чего ты вытащил меня из плена, — прошептал Артур, и его единственный глаз загорелся злобой. Ты все продумал, нашел... «Материал для опытов и поблизости, чтобы далеко не пришлось тащить, решил...» «Не кричи». Слова, казалось бы, были обычной просьбой, но прозвучали так весомо, что Артур мгновенно замолчал. «Я действительно планировал отыскать нескольких магов здесь, чтобы проверить свою теорию. И ты удачно оказался под рукой. Как и эти двое носильщиков». Анетик кивнул на спящих индусов. Вот только у них никакого выбора нет. Ты думаешь, они плетутся за мной, потому что я посолил им денег? О нет, дорогой друг, ничего подобного. Это практики, если мерить нашей меркой, которым я заблокировал доступ к искре. И они нужны мне как расходный материал для опытов. Врать не буду, но ты... С тобой все слегка иначе. Ты целитель чей рот тянется довольно далеко в прошлое. В твоей искре перемешаны все грани магии, исключая магию пожирателей. Увидев тебя в пыточной, я понял, что с тобой мой эксперимент может получиться с большей вероятностью, чем с каким-нибудь простым стихийником, чья кровь оказалась разбавлена за минувшее поколение и превратилась в жидкую водицу. Кастовая система в действии, если позволишь. «С большей вероятностью?» — не понял Артур. «Скажем так. Шансы, что ты выживешь, возрастают многократно. Ты используешь меня в своем черном ритуале!» «Не черном». Мне показалось, что туманолики вздохнул. «К черной магии пожирание не имеет никакого отношения, и если взглянуть на всю эту ситуацию с другой стороны, я не пытаюсь тебя убить. Напротив...» Хочу сделать самый дорогой в твоей жизни подарок. Сделать тебя тем, кем бы ты никогда не стал самостоятельно». Молчание собеседников нарушал треск костра и крики животных в глубине джунглей. «А если я откажусь? Что ты со мной сделаешь?» «Ничего», — пожал плечами Анетик. «Это будет твой выбор. Я не собираюсь ограничивать твою свободу. Обычно...» Я так не поступаю. — Обычно? — В данном случае совершенно точно. — И что? — нахмурился Артур. — То есть я... Просто... Ты можешь отказаться и просто уйти. Безмятежно махнул рукой Туман Хоть сейчас, хоть утром. Я не стану тебя останавливать. Свяжу предание, но верится с трудом. Какие у меня шансы выжить в одиночку в этих джунглях? не встретить людей шаха и не попасть к нему снова. Он точно будет рад тебя видеть. Добраться до цивилизации и не попасть в руки каких-нибудь других ловчих, — продолжил Артур. Ты говоришь, что у меня есть выбор, но на самом деле это не так. Я даже не представляю, где мы находимся. Моя искра еле тлеет. И все же я не стану тебя заставлять. Выбор есть всегда. Ты можешь положиться на себя. «А можешь на меня?» «Довериться пожирателю», — скривился Артур. «Как я уже говорил», — Анетик потянулся. «Не все из нас являются монстрами и маньяками». Туман. Мельтешение обрывочных образов, которые я даже не успел разглядеть, и вот новая картинка. Мы вышли к долине, окруженной высокими скалами. В самом ее центре возвышался древний храм. Его стены были покрыты мхом и лианами, но даже сквозь эту зеленую пелену можно было разглядеть резьбу, изображающую богов, мифических существ и странные символы, которые были мне незнакомы. Разглядывая эту постройку, я вдруг ощутил, что храм был одновременно величественным и пугающим. Тропа, по которой мы шли, петляла меж высоких деревьев. Здесь, в отличие от джунглей, не было слышно пение птиц. В траве не шуршали насекомые, и даже ветер казалось полностью стих, оставив воздух неподвижным. Индусы, несшие вещи анетика, бормотали себе под нос какие-то наговоры и постоянно оглядывались на пожирателя. — Наконец-то мы здесь, — произнес Туман останавливаясь перед входом, — огромной аркой, украшенной затейливой витееватой резьбой. Внезапно она засветилась, заставив индусов и Артура отшатнуться, однако Анетик остался стоять неподвижно. Мягкое свечение, вырвавшееся из древнего камня, заклубилось и окутало его, словно проверяя, а затем рассеялось. Затем что-то гулко зашумело, и тяжелые каменные двери храма сами собой распахнулись, словно приветствуя пожирателя. Он сделал знак рукой своим спутникам, будто дернул их за невидимые поводья, и индусы, стеная, пошли вперед. Артур остался стоять на месте, но Анетик повернулся к нему и произнес. «Помни, у тебя есть выбор». А затем Тома Наликий шагнул вперед, растворяясь в темноте. Мы с Артуром остались у входа вдвоем. Я терпеливо ждал и видел, как бедолага, на чью долю выпало это странное путешествие, сомневается. Он хмурился, переминался с ноги на ногу, оглядывался назад на тропу, на джунгли, из которых мы пришли, а затем сплюнул себе под ноги и вошел в храм. Внутри было темно и сыро, но по мере того, как Артур шел вперед, стены начинали светиться мягким голубоватым светом. Звук шагов гулко разносился по коридору. Вскоре впереди забрежил свет, и мы вышли к огромному помещению. Его своды уходили высоко вверх, а пол был выложен мозаикой, изображающей сложные магические символы. В центре зала стоял массивный каменный алтарь, окруженный странными механизмами. Металлические шестерни, кристаллы, испускающие мягкий свет, и странные устройства, покрытые рунами. Рядом с ним уже стоял Анетик. Двое индусов-носильщиков безвольными телами лежали рядом с алтарем. «Это... оно?» — прошептал Артур, оглядываясь вокруг. «Именно, друг мой», — ответил Туман Алигий. «Знания и технологии, которые были утеряны для остального мира». Он подошел к одному из механизмов и провел рукой по его поверхности. Устройство ожило, загудело, и свет в зале стал ярче. Я почувствовал, как воздух вокруг нас наполнился магической энергией. И это несмотря на то, что я был призраком. Она была густой, почти осязаемой, и от нее по коже бежали мурашки. «Великий эфир!» Какая же тут концентрация энергии? То, что произошло дальше, сложно описать словами. Артур наблюдал, как анетик магии и поднял одного из индусов и уложил его на алтарь, затем... Сотни тонких игл, появившихся над алтарем, начали методично прокалывать тело несчастного, и каждый их укол сопровождался разноцветными вспышками магии. Индус очнулся мгновенно и заорал так, что у нас заложило уши. Его крик еще какое-то время эхом гулял по залу, а затем он замолчал. Из его груди поднялся сгусток разноцветной энергии и повис над телом. То вздохнул, сделал жест и впитал в ладонь эту энергию. «Неудачно. Кажется, я в чем-то не разобрался. Что ж, у нас есть вторая попытка». Он принялся колдовать над огромной каменной панелью, установленной рядом с алтарем и испещренной сотнями символов. Они вспыхивали от касаний пожирателя, а затем повисали в воздухе, как проекции, выстраиваясь в разные последовательности. Артур смотрел на происходящее, как завороженный, не в силах даже сдвинуться с места. Когда Анетик закончил, настал черед второго индуса, но с ним все вышло точно так же, как с первым. И в этот момент Артур, кажется, прозрел. Он сделал шаг назад, а затем еще и еще Парень старался двигаться бесшумно, чтобы не привлечь внимание пожирателя, занятого очередным колдовством с каменной печатью. Однако сделать этого ему не удалось. Туманоликий поднял руку, и Артур замер на полушаге, словно статуя. Он не мог пошевелиться, не мог говорить, лишь бешено вращать уцелевшим глазом. Его тело поднялось в воздух и заскользило к алтарю. Я пошел следом, уже представляя, что сейчас произойдет. Анетик повернул руку, и магия уложила парня на холодный камень. Пожиратель наклонился над ним. «Надеюсь, когда все закончится, ты меня извинишь. Я тебя все же обманул насчет выбора. Не стану извиняться, но вместо этого расскажу тебе первое правило пожирателя. Тебе любопытно?» Артур выпучил глаз и уверен, если бы он мог говорить, то Монолики услышал бы о себе много интересного. Но его заклинание парализовало парня, так что шансов высказать всё, что крутилось у него на языке, не было. «Никогда и никому не верь», — со смешком в голосе произнёс анетик, а затем вернулся к каменной плите. Активировав последовательность символов, он начал нараспев произносить странные слова на языке, которые я никогда не слышал. С каждым словом свет в зале становился ярче, а магическая энергия гуще. Вокруг алтаря начали появляться магические символы. Они парили в воздухе, вращаясь вокруг Артура, и с каждым оборотом становились ярче. Над алтарем вновь появились сотни игл. «Не бойся». Я услышал голос Тумана Ликова. «Это будет больно, но ты выживешь, я уверен. Ты станешь сильнее. Ты станешь бессмертным». Иглы приблизились к телу Артура. И всё погрузилось во тьму.